Глава двадцать пятая Просто, прежде чем что-то делать, надо хорошо подумать о последствиях. Менторским тоном сообщил мне Лизард и отправил своих големов мастить дорогу от Красного города к Синему. Во второй вечер пути мы с ним играли в рандагон в пустой игровой. Пассажиры разбрелись по купе, а я утащила дракона из своего вагона наверх, чтобы дать возможность Хеллеру перекинуться парой слов с Лайзой. Для этого мне пришлось изобразить страстное желание увидеть хоть одну тварь мрака, которыми медиатор меня не так давно пугал. Я и вправду пока ни одного монстра не видела и надеялась сейчас не увидеть. Не соглашусь. Иногда цель оправдывает средства, возразила я и купив десяток пар диких свирепых кабанов, выпустила их в лес вдоль которого строилась дорога. Пусть размножаются, а я потом своих големов на охоту отправлю. А пока по этой красивой новой дороге станет очень опасно передвигаться. «Но не в случае Лайзы», — хмыкнул Лизард и отправил еще големов строить ловушки на моих кабанов. «Почему вы так в этом уверены, Ортайера?» — спросила, задумавшись, чем бы еще помешать медиатору переманивать к себе моих жителей. «У каждого своя правда. Например, я не могла поступить иначе, и теперь расплачиваюсь годами своей жизни за жизнь племянницы. Ты пошла бы на эту сделку, зная, чем придется заплатить?» «Конечно», — не задумываясь, ответила и выставила цирк Шепито примехонько около стройки. Пусть отвлекает. Илайза знала о рисках, но всё равно сбежала. Значит, для неё это важно. А за что вы несёте своё наказание, Ортаера? Я вела разговор по намеченному плану. Мне надо стереть границы между всеми нами и попытаться поставить дракона на одну со мной и Лайзой ступень. Сделать так, чтобы он перестал нас воспринимать как справедливо отрабатывающих свои долги и начал испытывать к нам сочувствие. Вроде бы у меня получалось. После вчерашнего ужина Лизард перестал закручивать гайки и сегодня спокойно оставил львицу одну в вагоне. А прошли всего сутки пути. Нам предстояло ещё чуть дольше добираться до земель, а потом ещё сутки там. Я была преисполнена оптимизма. Единственный минус, ведь эти задушевные разговоры с драконом, я сама проникалась ими всё сильнее и сильнее. Вот и сейчас уже не очень понимала. Я для дела пытаюсь выпросить у Лизарда детали его назначения медиатором. Или сижу, затаив дыхание в ожидании ответа, потому что мне самой о нём всё очень интересно знать. Пауза немного затянулась, и тишина в вагоне стала оглушительной. Невольно я поёжилась, вспомнив о тварях. Пока за тёмными окнами разливалась кромешная тьма, но если смотреть на неё долго, кажется, что она живая и вот-вот на тебя набросится. Я поспешно отвернулась. У меня не наказание. Наконец нарушил молчание дракон, и жуткое наваждение окончательно схлынуло. Чего это на меня нашло? В поезде светло, тепло, и рядом дракон, явно влияние магии Межмирья. Вы решили встать на страже равновесия по зову души? Усомнилась я, не скрывая скепсиса. Хел утверждал, что драконы закона послушания не слишком дружны. Может и наговаривал, но то, как Лизард играл в Рандагон, давало пищу для размышлений. К примеру, он не далее, как минут 40 назад, попытался мне продать фонтан, а в него спрятал двух големов женского пола с навыками распутниц, чтобы они посеяли смуту среди моих стражей порядка. Хорошо, что я помнила о Троянском коне, и была бдительна. Гдеф я из города выставила, а стражей порядка срочно женила. Не совсем. Не стал прямо уж откровенно врать Лисард. Просто мне скоро сотня, а это важный возраст для драконов. У меня есть обязательства. И после юбилея я должен буду принять должность властелителя одного из драконьих княжеств. А какого зависит от того, как я себя зарекомендую в глазах правящего дракона. Обалдеть. 100 лет, будущий властелин княжества «Похоже, ты даже разинула рот на каравай, который тебе не по зубам». И словно в подтверждение моей догадки, за окнами вагона раздался жуткий протяжный вой, а спустя миг по стеклу что-то ударило. Я посмотрела, а это расплющилась и стекала жуткая красноглазая морда. «А-а-а!» — заорала я дурниной, перемахнула через оба города и рухнула прямиком в руки дракона. Честное слово, не специально, на чистом инстинкте от страха. Но лизард как будто был к этому готов и даже обрадовался. Он прижал меня к груди, не дрогнув под весом свалившегося на него счастья. "Ну вот, я же говорил, что они мерзкие. Не бойся ты, в безопасности", сказал он наполненным довольством голосом и погладил меня по волосам. Сердце дракона под моим ухом билось часто-часто, и его-то уж точно не от страха, как моё. От этого я мигом успокоилась. Ведь в его руках я действительно почувствовала себя защищённой. К тому же, вспомнила, что хозяйка, у которой на все случаи жизни есть стяг Оторвала голову от крепкой груди, села прямо и решила удачным случаем воспользоваться. Ох, простите, ордаера, прошептала, потупившись. Смущение отдалось легко, потому что я его испытывала. Это всё от неожиданности. Я завозилась в объятиях дракона, и он нехотя их разжал. Вздохнув, я встала, оправив платье, села на своё место и взмахнув стягом, закрыла окна плотными ставнями. А потом сделала вид, что вернула внимание к Рандагону. уставилась на игровое поле и вздохнула еще раз, еще тяжелее. «Ты ведь сейчас пытаешься меня подвести к какой-то мысли, да, Дарья?» «Да что ж он такой проницательный-то?» «Все время забываю, что это дракон, а не обычный земной мужчина. Хотя Хелвик предупреждал, что все эмоции должны быть максимально натуральными, ибо фальш-медиатор распознает драконьим чутьем». «Да, Орта, Ера, вы правы». Посмотрела ему в глаза, прямо решив пойти ва-банк. «Я пытаюсь сделать так, чтобы вы со мной согласились». «Каждый из нас может мечтать о лучшей для себя доле». «Так я с этим согласен». «И каждый имеет право на здоровый эгоизм, чтобы предпринимать попытки этой доли добиться», продолжила я гнуть свою линию. К примеру, Лайза не сделала ничего ужасного. Лично я не могу относиться к ней как к преступнице и осуждать. Все время ставлю себя на ее место. Думаю, а разве бы я не поступила так же, если бы меня вынуждали делать то, что я не хочу? Вчера за ужином Лайза нам рассказала, от чего бежала. За слишком дерзкий и непокорный характер на семейном совете решили отправить львицу на перевоспитание в монастырь двуликой матери на пять лет. Я живо представила, каково для девушки ее склада характера такое, и тут же прониклась с сочувствием. «Но ты ведь делаешь то, что не хочешь. Это называется долг». Стоял на своем медиатор. «И я делаю то, что не хочу. Выполняю свой долг. Но если бы я знала, что могу все изменить, никого при этом не убив, я бы рискнула и изменила». Горячо, пожалуй, излишне, горячо возразила я. Вы не представляете, как мне страшно провести долгие годы в поезде. Я хочу жить свободно, ехать куда хочу, заводить друзей, создать семью, родить детей. Лизард Замер, рассматривая меня очень внимательно, как будто пытаясь проникнуть внутрь. Даша, не играй со мной. Ты нашла способ избавиться от долга? М-м, да. То ли я плохая ученица, то ли столетний дракон мне и в самом деле не по зубам. Интересно. Если я сейчас скажу, что нашла, это будет рано. Да, я чувствую его влечение и симпатию, но сильны ли они настолько, чтобы пойти ради меня на нарушение должностных инструкций? Дилемма. Никаких признаний дракон не делал, а случайные касания, учащённое сердцебиение и долгие взгляды ненадёжные гаранты. Не совсем, встряхнула я и вельнула в сторону. Но я точно знаю, что он есть. Не может не быть, потому что выход есть всегда. Я буду его искать, и мне бы не хотелось, чтобы вы, Орта-Ера, или кто-то другой из медиаторов, мне помешали им воспользоваться. Потому в этой ситуации я на стороне Лайсы. Я ее понимаю». С этого момента дракон стал рассеян и задумчив. Делал ходы не в попад и пропустил нападение на строителей дороги моих кабанов. Я сочла это хорошим знаком. Зерно посеяно, пусть прорастает. Если наша с катодемоном ставка на расположение ко мне медиатора оказалась верна, то она сработает. А если мы обманулись и приняли желаемое за действительное, то с этим планом можно проститься. А мне можно будет закатать губу, спуститься с небес на землю и заиметь пару женских комплексов. Безразличие дракона к моей судьбе станет для моего самолюбия жестоким ударом. Не люблю разговоры о пустых и несбыточных мечтах. Они портят мне настроение и сбивают с реального пути. Вдруг выдал дракон зло и свернул игровое поле. Достаточно на сегодня игр, Дарья. Продолжим завтра. Меня его слова царапнули, но в то же время здравый смысл подсказывал, что раз всегда выдержанный и вежливый медиатр вспылил, я его задела. А вызывать эмоции любые это часть учения катадемона. Драконы из-за долголетия привыкли их ценить, и к людям, которые способны на них вывести, начинают относиться по-особенному. Согласна с вами, ответила ровно и первой поднялась на ноги. Тем более время позднее, а завтра начнётся новый бесконечный день, в котором я опять буду должна угождать пассажирам. Доброй ночи, Ортеер. В моих словах не было ни горечи, ни надрыва, чтобы вызвать сочувствие. Просто ровная констатация факта. Я не стала ждать Лизарда и отправилась в свой вагон, не оглядываясь. На землю мы прибываем послезавтра утром, и есть ещё завтрашний день. Он очень важен в нашем плане, потому что призван показать дракону, что моя жизнь способна продолжаться без него. Что он выйдет в мир двуликих, а Хелер останется рядом. Кота демон гарантировал, что если дракон на меня напал, в чём мой помощник не сомневался, то это его добьёт. Внутренний собственник не позволит крылатому ящеру отпустить сокровище, которому он ещё не наигрался.